Эпилог. Три года спустя. Я ходила кругами у Дома Советов. Сегодня здесь просветитель принимает посетителей, как я узнала из новостного листка. Я не могла упустить этот шанс. В ином случае пришлось ехать бы аж в столицу. Но придя к Дому Советов, я передумала. Точнее сказать, засомневалась. Через несколько дней моя магия заснет. Решаться нужно было быстро, а я не знала. Остановилась перед входом среди толпы, собравшейся в ожидании просветителя, и принялась гипнотизировать дверь. Час прошел, два, три. Никто не выходил и не заходил. Но оно и понятно в такую рань. А нужна ли мне магия? Из чистого любопытства хотелось бы знать, какая она. Круглый живот заходил ходуном. Малыш всегда пинается, если ему что-то не нравится. А я развернулась и вышла с площади. Мне не нужна магия настолько, чтобы рисковать собой и своим ребенком. Ведь просветитель может меня как отпустить, так и не отпустить. А если меня заключат под стражу? На такое я не была готова. Дом встретил меня тишиной. Эйрон наверняка снова в библиотеке в поместье. Мучает Инду и Пирса. Он уже два года учит их тому, чему дети должны были научиться в школе. Но так как школа лишь для богатых, то эти дети не могли получить образование. Я оросила комнатные растения, согрела чайник и вышла во двор с чашкой чая. Качели, на которых меня теперь жутко укачивало, убрали на чердак. На их месте установили беседку с кровати внутри. Я полежала там какое-то время, отдохнула, хотя и вернулась домой в экипаже, но усталость была жуткой. Вот-вот на свет появится малыш. По словам лекаря Вальдеса, роды начнутся ночью, сегодня или завтра. Поэтому до наступления темноты Я даже не переживала. Внезапно в воздухе появилось какое-то напряжение. Я приоткрыла один глаз, растерянно осмотрелась, села на кровати. Мне не нравилось ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Занавески колыхались, чайная чашка упала на пол, но не разбилась. В ту же секунду передо мной возник дух. Я бы закричала, но горло сдавило от страха. А в следующую секунду я поняла, кто передо мной. «Райндер? Ты как здесь?» «Сюрприз!» Послышались крики с улицы. Инда, Пирс и Эйрон, улыбаясь, вошли в беседку. За ними тянулся Сантери, но он остался на улице и сейчас крутил головой из стороны в сторону, наслаждаясь свободой. «Аля!» Райндер попытался погладить меня по животу, и я рассмеялась. «Твой муж какой-то странный. Я бы на твоем месте замуж за него не выходил». «Поздно уже!» хохотнула я. Ничего странного. Простенькое заклинание оказалось. Пожал плечами Эйрон. Только сегодня смог выпросить его отца. А еще вот это. Мужчина показал пальцем на кулон, висевший на шее призрака. С его помощью духи теперь могут отходить недалеко от дома, к которому привязаны. Хорошо, что ваш дом так близко к поместью. Мы теперь всегда будем рядом. Воскликнул Райндер, а Сантери все еще кружил по двору, разглядывая каждую травинку. В беседке, помимо кровати, были еще две скамейки. На них и сели с Индой. Эти двое заговорчески переглядывались, что не могло укрыться от моего внимания. Эйрон, кажется, знал, что происходит, но рассказывать не спешил. Он опустился на край кровати рядом со мной, положил ладонь мне на живот. «Нужно построить площадку для того, чтобы детям было где играть», вдруг сказала Инда и замолчала, отводя взгляд. «Дети?» — не поняла я. Лекарь сказал, что двойни точно не будет. «Дети», — смущенно проговорил Пирс, — «ваш и наш». Когда до меня дошло, что сказал Пирс, Инда уже сидела с пылающим от смущения лицом, а потом девушка кивнула, подтвердив мои догадки. «Постойте-ка, но ведь рано еще!» Я подскочила с кровати, руки мелко задрожали, и, не зная, куда себя деть, я начала ходить из угла в угол. Месяц назад этим детям исполнилось по 18, а они уже заводят своих детей. Милая, ты, наверное, не привыкла к такому на земле, но в Молоте в 18 лет уже женится». «Женится? Вот именно!» Я повернулась к Пирсу. «Когда вы планируете провести обряд?» «После рождения вашего малыша». «Хорошо». Я вновь села, немного успокоившись. Ребенок снова начал протестующе пихаться. Ему не нравилось, когда мама нервничала. «Извините за мою вспыльчивость. Я так разволновалась, что забыла, что вы уже взрослые. А родители знают?» «Кстати, это тоже сюрприз». Улыбнулся Пирс. Мой отец попросил руки у мамы Инды. «А еще у Инды будет братик. Ну, или сестра». На следующую ночь у меня родилась девочка. «Чудная девочка! От меня ей достались белокурые волосы. От папы...» Глубокие черные глаза и, по словам лекаря, магия. Что за магия будет у нашего ребенка, моя или Эйнера, я знать не хотела. По крайней мере, до тех пор, пока не придет время отправлять малышку в академию. Эйрон убеждал у меня, что магия у девочки черная, потому что она сильнее. А такие академии есть только на землях дроу. Мы даже немного повздорили, но потом я смирилась. Мне все равно кем станет наша Лайла, главное, что она наша, с Эйраном. Конец книги. Эта книга входит в серию Попаданки в Молот и является третьей в серии. Читала Инга Блю.